Что говорить, если не знаешь, что сказать? Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда в силу самых разных обстоятельств мы вынуждены говорить о том, о чем не знаем. Коварный вопрос, вынужденное объяснение, сложная тема и другие похожие причины вступают в сговор с контекстом беседы, неумолимо отталкивая нас в пропасть хрупких ответов. Первое. Отвечайте вокруг темы. Например, астрофизик вас спрашивает о Марсе. Кроме того, что Марс красный, вы ничего больше об этой планете не знаете. Но зато хорошо осведомлены о кометах и черных дырах. Поговорите о них. Поговорите о космосе в целом. Второе. Не бойтесь признать свою слабую компетентность в каком-либо вопросе. Как подсказывает практика, иногда лучше по-честному признаться, что вы что-то где-то не знаете чем умничать на темы, в которых окружающие разбираются в десятки раз лучше. Скажите, Андрей, это хороший вопрос, но, по правде говоря, я не слишком хорошо разбираюсь в двигателях автомобилей. На эту тему тебе лучше поговорить с Сергеем. Он когда-то работал механиком и точно сможет тебе подсказать. Третье. В случае, когда ответа требуют именно от вас… Вы также можете честно сообщить, что на данный момент вы не располагаете конструктивными соображениями, одновременно выразив готовность уточнить, узнать и закрыть важный для собеседника пробел незнаний. Николай Петрович, сейчас у меня нет каких-либо уверенных соображений по этой теме, и я меньше всего желаю сотрясать воздух неосмысленными словами. Позвольте, я внимательно изучу эту историю и дам вам обратную связь самое ближайшее время. Четвертое. Наконец, можно попробовать выкрутиться, то есть говорить обо всем и ни о чем, подключив свою харизму, обаяние и ораторское мастерство. Заправьте ваш ответ словами, добавляющими уверенность, как известно, не секрет, как говорится, как доказано и так далее. Как и в случае с ответом вокруг темы, старайтесь перевести свой ответ в ту область, в которой вы хорошо разбираетесь. Демонстрируйте дружелюбие и уверенность. Улыбайтесь, смотрите собеседнику в глаза, шутите или отшучивайтесь. Не позволяйте окружающим ослабить вашу уверенность и ваш образ, если вы чего-то не знаете. Еще в далеком XIX веке Козьма Прутков сказал Что нельзя объять необъятное, оживший до нашей эры мудрый сократ, любил говорить я знаю, что ничего не знаю, нельзя знать абсолютно все, и уж тем более не следует этого стесняться.